Теперь оглянемся на искусство Тибета. Старое искусство Тибета справедливо в последнее время начинает цениться и входить в число признанных ценностей. Это будет совершенно справедливо. Больше того, предскажем, что оценка старого искусства Тибета еще повысится. Возьмем ли мы живописные изображения, танки и стенопись, Если они будут принадлежать ко времени ранее XIX века, они доставят нам величайшее наслаждение. Не будем настаивать на том, что существует какой-то особый тибетский стиль. Конечно, в искусстве Тибета мы всегда узнаем сочетание старого Китая, Индии или Непала. Ведь первое изображение Будды Тибет получил в VI веке из Китая и Непала но китайские и индусские первоисточники были так прекрасны, что каждое сочетание их давало высокое художественное целое. Но в XIX веке началась механизация искусства, начался трафарет и дряблое пересказывание хороших образцов, так что устанавливая точку зрения на искусство в Тибете, скажем, что в настоящее время, во время переходное, собственно, искусства и творчества в Тибете нет. И сами тибетцы отлично понимают, что старинная работа во всех отношениях далеко превосходит современную, но и в этом заключении нет безвыходного приговора. На опытный глаз можно заметить, что хотя и в робкой манере, но какие-то новые попытки входят в жизнь. Будем думать, что переходное время Тибета найдет решение в разумном подходе к своим ценностям. Просвещенные ламы найдут средства возвысить религию, внося в нее истинные заветы Будды. Народ найдет применение своим способностям, ибо по природе своей тибетский народ очень способен. Творчество Тибета выйдет из трафаретных повторений и опять засияет открывшийся лотос знания и красоты. Строительство тибетское тоже заключает в себе необыкновенные возможности. Возьмите старые тибетские твердыни, начиная от главного и единственного здания Тибета — Поталы. Разве подобные сооружения непригодны для новейших усовершенствований, и разве не подают они руку нашим небоскребам? Сейчас в Лхасе запрещено электричество на улицах города, запрещен кинематограф, запрещены швейные машины, запрещено носить европейскую обувь. Опять в Тибете запрещено светским людям стричь волосы. Военным высшим чинам за обрезание шиньона угрожает разжалование. Опять приказано людям облечься в длинные халаты, малоудобные для работы, и в тибетско-китайскую обувь. Статсмен от 17 февраля 1929 года сообщает к предположению о четвертой экспедиции на Эверест. Если было трудно получить разрешение для экспедиции ранее, то сейчас это совершенно невозможно. Даже жители долины Арун, которые сделали хорошие деньги от иностранцев, противятся разрешить им вступить в страну в четвертый раз. Рассказывается, что когда экспедиция 1924 года вернулась в Индию, Далай-Лама заболел на один день. Было сделано изыскание по всему Тибету, чтобы найти, где монахи нарушили свой обед, и было найдено, что монах в долине Аруна съел рыбу. В объяснении своего действия, которое вовлекло в опасность жизнь Далай-ламы, он мог только объяснить, что он пришел в возбуждение, видя так много иностранцев вблизи монастыря.